Глава 3 Хиллери в раздумье. — А как ты действительно относишься к этому, дядя Хиллери? Хиллери Далисон, сидевший за письменным столом, повернул голову, чтобы взглянуть в лицо своей юной племянницы и ответил. — Дорогая моя, такое положение дел существует испокон веку. Насколько мне известно... Нет ни одного химического процесса, который не давал бы отходов. То, что твой дед назвал нашими тенями, — это отходы социального процесса. Несомненно, что наряду с одной пятидесятой частью счастливцев, вроде нас, имеется и одна десятая часть обездоленных. Кто, собственно, они, эти бедняки? Откуда появляются? Можно ли вывести их из жалкого состояния, в каком они находятся? Все это, я думаю, очень и очень неопределенно. Тайми сидела в широком кресле, не двигаясь. Губы ее были презрительно надуты, на лбу пролегла морщинка. Мартин говорит, что невозможно только то, что мы считаем невозможным. — Боюсь что это старая мысль о горе, движимой верой. Тайми резко двинула ногу вперед и чуть не задела Миранду, маленького бульдога. Ой, прости, малышка. Но маленький серебристый бульдог отодвинулся подальше. — Дядя, я ненавижу эти трущобы. Они просто ужасны. Хиллери опер лоб по свою тонкую руку, постоянный его жест. Они отвратительны, безобразны, невыносимы. И проблема от того не легче, не правда ли? Я считаю, мы сами создаем себе трудности тем, что придаем им такое значение. Хиллери улыбнулся. И Мартин тоже так считает. Конечно. — Если брать вопрос шире, то основная трудность — это человеческая природа, — сказал Хиллери задумчиво. Тайме поднялась с кресла. а — По-моему, это очень гадко, быть такого низкого мнения о человеческой природе. — Дорогая моя, не кажется ли тебе, что быть может люди, имеющие то, что называется низкое мнение о человеческой природе, в сущности, более терпимы к ней, больше любит ее, чем те, кто, идеализируя ее, невольно ненавидит подлинную человеческую природу, ту, что существует в реальности. Хиллери, по-видимому, встревожил взгляд, который тайме устремила на его доброе, приятное, чуть улыбающееся лицо, С острой бородкой и высоким лбом. — Я не хочу, дорогая, чтобы у тебя сложилось обо мне чересчур уж низкое мнение. Я не принадлежу к тем, кто заявляет, что все на свете устроено правильно, на том основании, что у богатых тоже есть свои заботы. Совершенно очевидно, что человеку в первую очередь необходим какой-то минимальный достаток, без этого мы не в состоянии ничего для него сделать, кроме как только жалеть его. Но это еще не значит, что мы знаем, как обеспечить ему этот минимум, не правда ли? — Мы обязаны это сделать, — сказала Тайми. — Больше ждать нельзя. — Дорогая моя, вспомни мистера Перси. Как ты думаешь, многие ли, принадлежащие к высшим классам, хотя бы сознают эту необходимость? Мы, у которых есть то, что я называю общественной совестью, в этом отношении стоим выше мистера Перси. Но мы всего-навсего горстка в несколько тысяч по отношению к десяткам тысяч таких, как Перси, а многие или даже среди нас готовы или хотя бы способны поступать так, как подсказывает нам наша совесть. Что бы там ни провозглашал твой дед, боюсь, что мы слишком резко разделены на классы. Человек всегда поступал и поступает как член своего класса. Классы — это дядя Хиллери, устаревший предрассудок и только. Ты так думаешь? А мне казалось, что всякий класс — это, быть может, все то же самое я, но только сильно раздутое. Его со счетов не сбросишь. Вот, например, мы, ты и я, с особыми нам присущими предубеждениями, как мы должны поступить. Тайми глянула на него с юношеской жестокостью, как бы желая сказать, — Ты мой дядя и очень милый человек, но ты вдвое меня старше, и это, я полагаю, факт решающий. — Ну, как, надумали что-нибудь сделать для миссис Хьюз? — спросила она отрывисто. — Что говорил твой отец сегодня утром? — ими взяла со стола свою папку с рисунками и пошла к дверь Папа безнадежен. Все, что он смог придумать, — это что нужно направить ее в общество по предотвращению нищенства. Она ушла, и Хиллери, вздохнув, взял перо, но так ничего и не написал. Хиллери и Стивен Даллисона были внуками каноника далисона хорошо известного как друга, а порой и советчика некоего викторианского романиста. Каноник происходил из старого Оксфордширского рода, представители которого на протяжении по меньшей мере трех столетий служили церкви или государству, и сам был автором двухтомного сочинения «Сократовские диалоги». Своему сыну, Чиновнику Министерства иностранных дел он передал, если не свой литературный талант, то, во всяком случае, культурные традиции. И традиции эти были затем переданы Хиллери и Стивену. Получив образование в закрытой школе, а затем в Кембриджском университете, Обладая, если не крупными, то достаточными средствами и воспитанные в том понятии, что разговоров о деньгах следует по возможности избегать, оба молодых человека были как будто отлиты из одной и той же формы. Оба были мягкосердечны, любили развлечения на свежем воздухе и не были ленивы. Оба также были людьми цивилизованными глубоко порядочными и питали отвращение к насилию, свойства, которые нигде так часто не наблюдаются, как среди высших классов страны, чьи законы и обычаи так же древни, как ее дороги или как стены, ограждающие ее парки. Но по мере того, как время шло, то ценное качество, которое наследственность, образование, окружение и достаток, Воспитали в них обоих, способность к самоанализу проявлялась у братьев совершенно по-разному. Для Стивена оно служило чем-то предохраняющим, словно бы держало его во льду в жаркую погоду, предотвращая опасность разложения при первых же его признаках. В его натуре это качество было здоровым, почти химическим ингредиентом, связующим все составные части, позволяющим им действовать безопасно и слаженно. Для Хиллери действие его оказалось иным. Как тонкий, медленно действующий яд, это ценное качество, способность к самоанализу пропитало все его мысли, чувства, проникло в каждую щелочку его души, и он становился все менее способным к четкой, определенной мысли, к решительному поступку. Чаще всего это проявлялось в форме какого-то мягкого, скептического юмора. Однажды он сказал Стивену, «Удивительно, что, усваивая кусочки разрубленного животного, человек приобретает способность оформить ту мысль, что это удивительно». Стивен секунду помедлил. Они сидели за завтраком в ресторане при здании суда и ели ростбив. Затем ответил. — Надеюсь, ты не собираешься, как наш почтенный тесть, не употреблять больше в пищу мяса высших животных? — Напротив. — Я собираюсь потреблять его в дальнейшем. Но все-таки это и в самом деле удивительно. — Ты не понял моей мысли, Стивен. Уж если человек ухитряется видеть нечто удивительное в таком простом факте, он, несомненно, зашел довольно далеко. И Стивен сказал, — У тебя, дорогой, развивается склонность к чрезмерной умозрительности. Хиллери бросил на брата свою странную, словно бы отдаляющую улыбку. Он сказал ею, — Не только прости, если я тебе докучаю, но также, пожалуй, делиться с тобой этим не следует. И на том разговор окончился. Эта обескураживающая, способная положить конец беседе улыбка Хиллери, которая отгораживала его от внешнего мира, была у него вполне естественной. Человек, умеющий тонко чувствовать, Проведший жизнь за записанием книг и постоянно в среде людей культурных, огражденной от материальной нужды скромным, вульгарно большим богатством, он в 42 года был не просто деликатен, но щепетилен сверх всякой меры. Даже его собака понимала, что за человек ее хозяин. Она знала, что он не позволит себе пошлых шуток, не станет теребить ее за уши или тянуть за хвост. Она была уверена, что он не станет раздвигать ей пасть, чтобы посмотреть зубы, как делают это некоторые мужчины. А если она ляжет на спину, он нежно погладит ее по груди и притом не вызовет у нее чувства вины, как это свойственно женщинам. А когда она вот как сейчас, Сидела у камина, глядя, не отрываясь на огонь. Он никогда, даже словом, не тревожил ее. Никогда ничем не нарушал приятного течения ее бездумных мыслей. В его кабинете, где постоянно держался запах легкого табака особого сорта, подходящего для нервов человека, занимающегося литературным трудом, стоял бюст Сократа обладавший казалось, особой притягательной силой для хозяина кабинета. Однажды Хиллери описал одному из собратьев по перу впечатление, производимое на него этим гипсовым лицом, таким монументально безобразным, как будто тот, кому она принадлежала, познал сущность человеческой жизни, разделил со всем человечеством его жадность и ненасытность, вожделение и неистовство, но вместе с тем и его тягу к любви, разуму и светлому покою. — Он как будто зовет нас, — пояснил Хиллери, — пить чашу до дна, нырять в пучины к русалкам, лежать на холмах под солнцем, вместе с рабами истекать потом, знать все и вся на свете. — Нет тебе места среди мудрых, — говорит он, — если ты не познал всего этого, прежде чем взбираться в горние выси. — Вот таким кажется мне, Сократ. Не очень-то это окрыляет людей, подобных нам. В тени падавшие от этого скульптурного портрета мыслителя и сидел сейчас Хиллери, опершись лбом о ладонь. Перед ним лежали три раскрытые книги, листы рукописи и немного сдвинутая в сторону стопка зеленовато-белой бумаги, газетные вырезки, отзывы о его последней книге. Объяснить точно, какое место занимала литературная деятельность в жизни этого человека, нелегко. Он получал от неё определённый доход, не служивший ему однако единственным средством к существованию. Поэт, критик, автор очерков. Он приобрел некоторое имя, не слишком большое, но все же имя. Его друзья время от времени обсуждали вопрос, выдержала ли бы его изысканность тяготы существования писателя, у которого нет собственного капитала. Вероятно, Она устояла бы лучше, чем то предполагалось, потому что иногда он поражал тех, кто считал его дилетантом, способностью вдруг совершенно уйти в себя, скрыться как улитка в свою раковину для последней тщательной отработки написанного. Но в то утро, как ни старался он сосредоточить мысли на своей работе, Они все время возвращались к разговору с племянницей и к происходившему за день перед этим в студии его жены обсуждению дел миссис Хьюз — домашней швеи. Когда Стивен, Сесилия и Тайме уходили после обеда, Стивен, пропустив жену и дочь вперед, задержался у садовой ограды, чтобы подать брату последний совет. Никогда не становись между мужем и женой. Ты ведь знаешь, что такое люди из низших классов. И через темный сад оглянулся на дом. В одном из окон на первом этаже горел свет. Окно было открыто, и в нем виднелась небольшая зеленая настольная лампа, а рядом с ней лицо и плечи мистера Стоуна. Покачав головой, Стивен сказал вполголоса, — А наш старый приятель-то каков, а? — В тех местах, на тех улицах. Тут уж пахнет не просто безобидным чудачеством. Бедный старикан становится почти... И, слегка коснувшись двумя пальцами лба, он быстро пошел прочь легким пружинистым шагом человека, умеющего обуздывать, свое воображение. Постояв с минуту среди деревьев, Хиллери тоже поглядел на освещенное окно, разрывавшее темноту перед домом, и его маленький серебристый бульдог, выглядывавший из-за ноги хозяина, посмотрел туда же. Мистер Стоун стоял с пером в руке, погруженный в свои мысли, и его седая голова и бородка слегка двигались как бы в такт. Им. Вот он подошел к окну и, очевидно, не замечая зятя, стал глядеть в темноту. В темноте таились все очертания, все пятна света и все тени лондонской весенней ночи. Темные деревья в цвету, бледная желтизна газовых фонарей, этих тусклых эмблем неуверенности в себе всякого города раскиданные на тротуарах и легшие узорами лиловые тени крохотных листьев, словно гроздья черного винограда, втоптанного в землю ногами прохожих. Видны были и силуэты людей, спешащих к своим домам, и огромные квадратные силуэты домов, где жили эти люди. Высоко над городом дрожал светлый нимб, дымка желтого света, туманищего звезды. На противоположной стороне улицы вдоль ограды медленно и бесшумно двигалась черная фигура полисмена. С этого часа и до одиннадцати вечера, когда автор книги о всемирном братстве приготовит себе какао на маленькой спиртовке, он будет попеременно то склоняться над рукописью, то бездумно вглядываться в ночь. Внезапно на Хиллере Вновь нахлынули те мысли, которым он предавался возле бюста Сократ. У каждого из нас есть своя тень в тех местах, на тех улицах. В этом изречении было что-то навязчивое. Оставалось либо отнестись к нему юмористически, как это сделал Стивен, либо... В какой мере обязан человек отождествлять себя с другими людьми, особенно людьми слабыми? В какой мере имеет он право изолироваться от всех, держаться в стороне от жизни? Хиллери не был так молод, как его племянница или Мартин. Им все казалось просто. Но он не был и так стар, как их дед, — для которого жизнь уже утратила сложность. Остро осознавая свою врожденную неспособность к решению этого, вернее, любого вопроса, за исключением разве лишь вопросов, касающихся литературного мастерства, он встал из-за стола и, кликнув миранду, вышел из дому. Он вдруг надумал посетить миссис Хьюз на Хаун-стрит и своими глазами увидеть, каково там положение дел. Но была еще и другая причина, почему его тянуло пойти туда.